Глава третья — Что заставило тебя приехать в Синишанну? — спросил Рат через некоторое время. — Как ты сам понимаешь, — отозвался Эл, — дело слишком важное, чтобы рассказывать о нем. — Как хочешь, мне, в общем-то, все равно. — Я тоже так думаю. Твой друг все время молчит, — заметил Рат, взглянув на Ирда. — Да, это так, — согласился Димоноборец. Но это его дело. — Вы странные парни. Обычные люди, едущие через пустошь, болтливие. — Не повезло тебе с попутчиками, — заметил некромант. Жрец усмехнулся. — Расскажи, что говорил он Йольм, — попросил он. Демоноворец передал разговор со служителем из Ольтадуна, не забыв упомянуть о том, что два бандита отправились в Карлсдейл, чтобы перехватить того, кому Йольм вез послание. «Видимо, это они напали на тебя», — Рад кивнул. «Да, верно. Однако теперь они мертвы. Если не было других, то на первое время мы в безопасности. То, что вы мне рассказали, действительно очень важно. Теперь, когда мы знаем, что Рокбольд не собирается ограничиваться одним Вайтандаром, и имеем предположение, с чем нам придется столкнуться, нужно будет незамедлительно принять меры». — Я передам эти сведения во дворец, и наш король решит, что делать. Если Ель не ошибся, Вайтандар был уничтожен для того, чтобы подготовить место перед атакой на Синешанну, — заметил Эл. Он очень сомневался, что местный монарх сможет противостоять Рокбальду. По сути, это был всего лишь один из многих самопровозглашенных царьков, которые мало чего стоили. Или же яйцо с Василиском находилось где-то в Айтандаре?» — подал голос Ирт. «Но кто мог сделать такое точное предсказание?» — пробормотал Рат. «Чтобы знать, где петух снесет яйцо, нужно обладать поистине удивительными знаниями и возможностями». «Если это не сам Рокбольд, то, видимо, ему помогает какой-то могущественный колдун», — отозвался Эл. «Нет, я слышал о нем», — покачал головой жрец. Рогбальт воин, а не маг. Он хорош в сражении, а не над книгой. Тогда, быть может, все наоборот, предположил Ирт, что если Рогбульт помогает кому-то, кто решил завладеть синей или уничтожить ее? И это возможно, согласился Рат, однако все это предположение, основанное на других предположениях, пусть король решает, что делать с ними. Они ехали три дня, прежде чем достигли городских ворот Порде Увидев Рада, стражники немедленно пропустили их, не задавая никаких вопросов и не спрашивая пропуска. Впрочем, и в Карлсдейле проезд был довольно свободный, только вооруженные отряды могли вызвать подозрение Жрец повел Элла и Ирда по улицам города, пока они не остановились перед храмом Пайры, богини света. Здание представляло собой огромную полусферу, сложенную из белого пористого камня и увенчанную черным кубом. По периметру шли небольшие абстрактные винтажи, через которые внутрь проникал мягкий свет. Высокие двери были раскрыты, словно приглашая всех верующих посетить храм великой богини. Несмотря на то, что в Карлсдейле абсолютное большинство жителей поклонялось Даргмутту, Король Ангфеер в дипломатических целях позволял существовать и другим культам, если их боги почитались в землях, с которыми Карлсдейл поддерживал торговые отношения. На выложенных примитивной мозаикой ступенях сидели служители в малиновых мантиях. При виде рада они поднялись и почтительно склонились, приветствовали его. «Да хранит вас великая Пайра, и да не покинет вас вовеки свет ее очей». Рад ответствовал им таким же образом, а затем нашел глазами невысокого жреца, чье худощавое лицо было обрамлено коротко постриженной темной бородой. Жестом подозвав его, он спросил, — Все ли готово, как я велел? — Да, преподобный, — ответил тот, поклонившись. — Вестник сегодня же доставит ваше послание во дворец. — Если вам угодно будет составить его, конечно, — добавил он с легким недоумением, покосившись настоявших в стороне Элла и Ирда. — О, да, брат мой! — Рад положил руку на плечо жреца. — Послание Йольма дошло до нас. К сожалению, сам он погиб в дороге, так что сегодня мы будем молиться о его душе. А теперь ступай. Время не ждет, и нужно сделать все как можно быстрее. Мне понадобится чернила и бумага. — Я все сделаю, преподобный, — ответил жрец, направляясь к двери. — А наши гости? — спросил он, обернувшись. — Им не нужны комнаты и пища. «Распорядись, чтобы кто-нибудь занялся этим», — кивнул Рат и, обращаясь к Эллу с Ирдом, добавил. «Прошу вас, братья, позаботиться о ваших животных». «Не думаю, что мой мутант позволит приблизиться к кому-то, кроме меня», — возразил Эл. «Лучше покажите, где его оставить, и я сам позабочусь о нем». Когда с животными разобрались, рад повел Элла и Ирда в храм Пайры. Внутри оказалось почти пусто, если не считать расположенного напротив входа алтаря, представлявшего собой плоское возвышение, вытесненное из черного камня с изображениями солнца, луны и звезд. По обе стороны от алтаря виднелись светильники, треножники, в них курились благовонии, наполнявшие храм приятным тонким ароматом. Свет, льющийся сквозь витражи, преломлялся и дробился окрашиваясь в разноцветные цвета и словно повисал в воздухе, делая его почти осязаемым. Они тихо переговаривались, но при виде вошедших замолкли, и провожали их взглядами, пока Рат, Эл и Ирт не скрылись за одной из боковых дверей, за которой оказался довольно узкий коридор, освещенный масляными лампами в форме сфер, размещенных почти под самым потолком, черным от оседавшей на нем копоти. «Сюда», — сказал Рад, отодвигая один из гобеленов, за которым открылся темный проход. Жрец снял со стены светильник и повел своих спутников по тоннелю, пока не остановился перед небольшой, окованной железом дверью, Зазвенели ключи, лязгнул замок, и через минуту все трое оказались в уютной комнатке, заваленной книгами, свитками. Хозяин имел самые разнообразные интересы. Здесь я работаю, сказал Эл, сгребая со стола ворох бумаги и пододвигая стул. Скоро, брат Дойрин, принесет чернилы и бумагу, а вам будет предоставлена возможность отдохнуть и подкрепиться. Пока же позвольте с вами расплатиться. С этими словами. Жрец скрылся за ведущей в соседнюю комнату дверью и через минуту появился вновь, но в этот раз с позвякивающим кошелем в руках. «Вот ваша награда», — сказал он, протягивая его демоноборцу. Тот принял деньги и сунул в карман, не пересчитывая. «Ты не проверишь?» — удивился Рат. «А ты меня обманул?» «Нет, но...» ну... «Просто впервые вижу наемника, не проверяющего бенты». «Нужно ли понимать, что в наших услугах вы больше не нуждаетесь?» — спросил Эл. «Думаю, да», — согласился Рат. «Посланника к королю будет сопровождать эскорт из рыцарей храма. Это отменные войны, но я не мог взять их с собой, потому что в тот момент они отсутствовали». Сообщение моего преподобного собрата пришло неожиданно, и мне пришлось ехать одному, но ну, теперь мы сможем обеспечить надлежащую охрану. Благодарю вас. — Что ж, отлично, — Элл пожал плечами. — Сколько мы можем пробыть здесь? — В храме, — уточнил жрец. — Да. — Сколько хотите, — ответил Рад, нетерпеливо подходя к двери и прислушиваясь. Что-то Дорин запаздывает. На него это не похоже. «Думаю, отсюда мы отправимся в артодос сказал Эл. «Мой спутник хочет попасть в Карилос, но мы сильно отклонились на восток. Теперь путь займет больше месяца, так что едва ли мы увидимся вновь. Желаю вам удачи в борьбе с Рокбальдом. И надеюсь, что ваши предположения относительно Василиска не подтвердятся». — Благодарю, — ответил Рад. — Если так и окажется, это будет светлый день. — Что это? — тревожно спросил Ирт, прислушиваясь. — Где? — переспросил Рад. — Это лязг оружия, — объявил Эл, быстро подойдя к двери. — В храме идет бой.